Глава 5. Частный жилой дом в ближней Подмосковье Тарасовка. 25 июня, суббота, 11:14. Ты уверен, что Шизгара здесь? спросил Винсент, внимательно глядя на монитор ноутбука, на который транслировалась картинка с камеры видеонаблюдения. Скромный одноэтажный домик на окраине Небольшой деревне, не заброшенной, но и не привлекающей внимания свежей краской или другими признаками ремонта, аккуратной, но не бросающейся в глаза, незаметной. Абсолютно уверен, подтвердил Магир и с гордостью поведал. Я два месяца следил за Шизгарой. Я знаю его домашний адрес, знаю, где живут его родители, его брат и его любовница. Я знаю, две его конспиративные квартиры в Москве, знаю, где его дача, и абсолютно уверен, что этот дом Шезгары использует в качестве тайной берлоги. Юный Шас выполнил работу на отлично и скромничать не собирался. Я установил вокруг три скрытые видеокамеры и потому не только уверен, а просто-напросто знаю, что Шезгара тут». Юный Шас выбрал и запустил один из файлов, промотал изображение и ткнул пальцем в появившегося на экране громила. Это телохранитель Шазгары по кличке Яро. Видео сделано вчера во второй половине дня. Сколько их всего? Видео. Винсент уже привык, что периоды интеллектуальной активности обязательно сменяются приступами непроходимой тупости, а потому раскрыл суть своего вопроса предельно спокойно, не использовав ни одно из вертевшихся на языке оскорблений. «Сколько всего громил!» «Трое!» «Яро, тур и музыка!» «Что они из себя представляют?» «Тупые беспредельщики!» «Никаких достоинств, кроме звериной злобы, за ними не числится. «Зачем же Шизгара их нанял?» «Послушная», — пожал плечами Магир. И «Если вдуматься, разве можно подобрать для телохранителя лучшую характеристику? Кому еще мог довериться Виталик, если не тем, кто больше никому не нужен?» «Хорошо», — кивнул Винсент. «Пока все складывается, отлично». «Почему?» «Потому что если Шизгара здесь...» то и Кортес поблизости, а вместе с Кортесом придет Аэрба. Вы уверены?» Я встречался с капитаном всего однажды, но немного понял его характер. «Медленно», — ответил Шарге. Он откинулся на спинку стоящего в салоне фургона кресла, но руку со столика не убрал, продолжил поглаживать кончиками пальцев корпус ноутбука. Сейчас Аэрба оскорблен. Его пытались убить, он обязательно доберется до обидчика. Но он не знает, кто обидчик. Напомнил шас. И поэтому останется с наемниками до конца расследования. Э. Спорить о мотивах странного чела Магир не собирался. У него были другие поводы для беспокойства. «Я понимаю, что Картес — фигура известная», — осторожно произнес молодой Турчи. «Но рекомендую его не переоценивать. Шизгар тщательно готовил эту базу, он всегда приезжал сюда один, принимал все возможные меры предосторожности, как магические, так и обыкновенные. И я не стану скрывать, мне повезло, что я сумел не потерять его и довести до этого дома». «К чему ты ведешь?» «Как сюда придут наемники?» Старик рассмеялся и снисходительно потрепал помощника по плечу. «Ха-ха-ха! Магир, ты же не хуже меня знаешь, что ж из их единственная ниточка к тебе. Точнее, ко мне, к нам, к таинственному преступнику, который убивает челов». Кортес это понимает и потому подключит всех своих осведомителей, при помощи Сантьяги поставит на уши вести городком, заставит пахать высших магов великих домов. В общем, есть масса дорогостоящих и трудоемких способов отыскать нужного чела. Каким из них воспользуется Кортес, я не знаю, но уверен, что воспользуется. И потому мы должны действовать так, словно наемники – «Уже здесь?» «Они уже здесь?» вздрогнул Шас. «Возможно», — холоднокровно отозвался Шарге. «Возможно». Юноша позабыл, что его фургон стоит в трех милях от дома, что машина не засвечена, ее не ищут, и даже оказавшись в шаге от нее, наемники не обратят на сверхчистый транспортер никакого внимания. «Что же нам делать?» Для начала, подождем, Винсент отодвинул от себя ноутбук, выложил на стол довишнюю книгу с пергаментными страницами, рабочую тетрадь и черные очки. Каждую свободную минуту он посвящал доведению до ума своего нового изобретения. «Как говорится, работа работой, но нужно и что-то полезное делать». «И все?» — растерялся Шас. «Подождем». Контейнер с персом ты заложил, наблюдение установил, с улыбкой перечислил Шарге, мельком проглядывая последние записи в тетради. Что еще? Только ждать наемников. Они атакуют Шизгару, а я ударю им в спину. Сомневаюсь. Скорее, они поступят, как и мы. Залягут неподалеку и станут ждать нас. В смысле, тебя. «А я?» «А ты придешь в подходящий для нас момент, не раньше». И старик с головой углубился в свои записи. «Атакуем сейчас?» С воодушевлением осведомился Эрба. «Зачем?» — не понял Кортес. «Чтобы не дать ему уйти. И вообще, охота подраться». «Ну?» — наемник помолчал, потом понял, что здоровенный серб шутит, и поддержал его. Как известно, энергия осла лучше всего проявляется, когда он не двигается с места. «Как ты меня назвал?» «Я» — предложил подождать. Бесяев подключился к телефону Шасгар, его планшету и ко второму телефону, который зарегистрирован в Человской сети, передал Артем содержание пришедшей смс. Как он это сделал? Не удержался серп. Чудеса науки в буквальном смысле слова, проворчал Кортес. Когда наука сплетается с магией, она способна приятно удивлять. А порталы... «Тоже смесь науки с магией?» – заинтересовался Аэрба. «Нет, в порталах работает только магия», – ответил наемник. Знаком дал понять, что не видит необходимости отвлекаться от важного вопроса и вновь посмотрел на Артема. «Что еще?» «Еще хакеры Бесяева слушают телефоны телохранителей, и мы таким образом контролируем все находящиеся в доме средства связи а два мага, следя, чтобы там не появились потоки магической энергии. Артем посмотрел на Уэрба. Кстати, Шазгара получил приказ продолжать поиск тебя. Неужели серб приосанился? — Я, оказывается, большая шишка в вашем гадюшнике. Или же ты чем-то задел заказчика? — Или он педант? и не переходит к следующему, не закрыв предыдущую строку списка. Или так. Составить перечень недавно подключенных и вернувшихся в сеть после длительного перерыва устройств для Бесяева и в самом деле не составило труда. На эту часть операции у специалистов Тиградкома ушли считанные минуты, в течение которых выяснилось, что за истекшие сутки таких гаджетов набралось чуть больше... Десятка. Затем хакеры Бесяева проверили текущую информацию с устройств. СМС, посещение социальных сетей, звонки друзьям-подругам, что позволило оставить в числе подозрительных всего семь приборов, четыре из которых прятались в частном доме в Тарасовке. И там же, какое, как говорится, совпадение, находился один из откликов на поиск по генетическому коду Шазгары. Через полчаса внедорожник наемников оказался в полумиле от дома. Да там пока я остался, поскольку Кортесу и его команде требовался не столько шизгара, сколько заказчик. Некоторое время изучали поступы к дому по свежим фотографиям. Бесеев успел взломать пролетавший над тайным городом спутник, а последние минуты просто болтали, ожидая сигнала от наблюдателей. — Магия, — протянул Аэрба, — у меня на борту был шаман, колдун, по-вашему, маг, то есть. Так вот, только оказавшись в тайном городе, я понял, почему иногда Бенга Бенга смотрел на меня, ну, слегка свысока, что ли, как смотрят на детей, которые многого не знают. — Может, не свысока, а с грустью, — предположил Артем, — как будто... Тебе не повезло. Знакомые чувства ни Кортес, ни Артем магами не были, но ухитрились за ней довольно высокое место в пирамиде тайного города и привыкли, что окружающие тем или иным образом стараются вызвать их на откровенность ради получения важнейшего с их точки зрения опыта, не понимая при этом, что опыт Это набор ценных знаний о том, как и не следовало себя вести в обстоятельствах, которые никогда не повторятся. Тем не менее, разговоры заходили часто, и ответ на заданный капитаном вопрос наемники придумали давным-давно. Глупо рассуждать о том, чего нет и быть не может, усмехнулся Кортес. Магами не становятся, магами да. рождаются. Если бы я посвятил свою жизнь зависти или грусти, то не добился бы и десятой доли того, что уже получил. Нужно максимально использовать то, что у тебя есть, — добавил Артем. Это общепринятый взгляд не магов? Это наш взгляд. Я думаю, примерно так же, — поразмыслив, кивнул у Эрпа. Если нельзя изменить исходные условия, нужно заставить мир принять тебя таким, какой ты есть. Значит, мы похожи? Это комплимент? Ты не в моем вкусе. Капитан рассмеялся, заложил руки за голову и легко сменил тему. Не думали о том, что за возможности, которые способен предложить тайный город, Любое государство кому угодно глотку перегрызет. Эту тему в обязательном порядке поднимали все новички, и ответ числился среди повседневных. У государств достаточно поводов грызть глотки, нет нужды добавлять еще один, выдал классическую формулу Кортес. Лишние знания умножают печали, добавил Артем. Государство Они ведь, как дети, хватают опасные игрушки и начинают развлекаться, совершенно не думая о последствиях. То есть живем рядом, но не вмешиваемся. Таковы правила. Кто их установил? — В конечном итоге забытая пустынь, — веско ответил Кортес. — Маленький скит неподалеку от Москвы. — Или тебе не рассказывали об инквизиторах? Притворно удивился Артем. Рассказывали. Не стал отрицать Аэрба. а следующий его вопрос показал, что Серб искусно подводил разговор к интересующей его теме. Но ведь Ярго далеко не глуп, он знает о забытой пустыне, знает, чем закончилось появление вестника, но все равно идет пролом. Ярго рвется к абсолютной власти над землей. Православные братья. Вы ведь это понимаете? Понимаем, не стал отрицать Кортес. Ярго уже тут. И мы ждем, когда он появится, улыбнулся Артем. Тут понятие растяжимое, а в данном случае еще и невидимое. Нам нужна цель. Покажи же ярго действуй через помощников, уточнил Кортес. По их активности можно судить о его ближайших интересах. И речь идет не о сержантах вроде Шезгары, а о продавшихся ярги и иерархах, о тех, кто определяет судьбу тайного города. «Думаете, среди них есть предатели?» Тихо спросил капитан. «Кто-то наверху решил поставить на беглого князя?» «У каждого из нас есть чувствительное место», Развел руками Картес. Каждого можно подловить, было бы желание и умение. А у Яргия полно и первого, и второго. То есть нас ждет серьезное пекло? А ты сомневался? Предполагал нечто подобное и крайне разочарован тем, что мои опасения подтвердились. Вздохнул Уэрба. Ты еще можешь уехать? «А вы?» «Мы тут живем», — коротко ответил Кортес. И на этом можно было ставить точку. Да, перед бы сидели наемники, но сейчас речь шла об их городе, об их тайном городе, и они готовы были его защищать, потому что он им нравился таким, каким они его знали, потому что они считали, что несут за него ответственность, потому что по-другому не могли. «Ты не хуже нас знаешь, православный брат, что бывают моменты, когда остается только сражаться», вставил свое слово Артем. «Я могу сбежать, спастись, но будет ли мне приятно каждое утро брить труса?» «Лучше брить мертвого героя?» «Смерть — часть жизни, православный брат» спокойно произнес Кортес. «Маги думают, что после нее ничего не будет, имеют право. У нас на этот счет свое мнение, которое мы обязательно проверим опытным путем. Но сейчас это не важно. Сейчас важно напомнить себе, что смерть не избежать, вывести ее за скобки и делать то, что должен».